Глава 6. Я крадусь, перебегая от дерева к дереву. Моё изорванное платье промыкает за считанные секунды. Волосы превращаются в сосульки. Ливень прячет звук шагов, и монстр меня не замечает. Пока что. Он медленно идёт к пещере, нюхая отметки на деревьях, оставленные корвином. Я планирую обойти чудовище по дуге, чтобы потом привлечь внимание издалека, но всё получается иначе. Вспыхивает очередная молния, и зверь вдруг поворачивает огромную чёрную морду в мою сторону. Смотрит. Глаза в глаза. Моё сердце проваливается в пятки. Из пасти монстра вырывается пар. С изогнутых клыков падает слюна Алые глаза горят, как зловещие фонари. Мой внутренний кролик сжимается в комок. Удар сердца. Второй. И я срываюсь с места. В спину ударяет рёв. Чудовище несется следом, позабыв о поиске нашего убежища. Я бегу, петляя от дерева к дереву. Хруст веток под ногами и раскаты грома ускоряют мой пульс. Ветер свистит в кронах, подгоняет в спину, обжигая мокрую кожу холодом. «Быстрее! Быстрее!» Зверь следует по пятам. Я ощущаю его присутствие каждой клеточкой тела. Он огромен. Мускулистая туша покрыта свалявшейся чёрной шерстью. Когти, как сабли, сверкают в свете молний, а в глазах клубится тьма со дна бездны. Рыкнув, монстр мощным прыжком преодолевает расстояние между нами. Я вскрикиваю, пытаясь резко уйти в сторону, но поскальзываюсь и падаю на мокрую землю. Зверь щелкает пастью так близко, что я чую зловонную вонь его глотки. Безумие! Рывком откатившись в сторону, я заползаю под поваленное дерево. Рвано втягиваю холодный воздух и пока зверь пытается достать меня когтистой лапой с одной стороны, выбираюсь с другой и снова бегу. Вслед несётся недовольный рёв. Монстр не собирается отказываться от добычи. Из горла вырывается хрип отчаяния, силы тают. Далеко ли я убежала? Достаточно ли? Страх пожирает душу. Слёзы брызгают из глаз. Это всё бессмысленно. Зверь догонит и сожрёт, а затем вернётся к пещере и... Нет, я должна постараться, должна увести чудище ещё дальше. Корвин говорил, это теневик, и что он не умеет плавать. Если найду реку или озеро, то сумею спастись. Но, как назло, рядом ни одного водоёма. Мокрое платье сковывает движения. Ветер, холодный и жестокий, кусает кожу. Мышцы онемели от усталости, лёгкие горят. Я на пределе. Из последних сил взбегаю по крутому склону и вижу... Река! Бурный пенистый поток несётся вдаль. Я устремляюсь к своему спасению. Надежда прибавляет сил. Зверь рядом, но я ловко петляю, кидаясь к берегу. Я вижу течение очень сильное. Если захватят, то разобьёт меня об острые камни, торчащие посреди реки. И тут я замечаю застрявший посреди камней подгнивший ствол... Довольно широкий, чтобы взобраться на него. Мой вес он выдержит. Если сумею уцепиться, то выживу. Главное — не позволить течению унести меня. Времени на сомнение не остаётся. С разбега я бросаюсь в реку. Тут же погружаюсь в неё с головой. Холодная вода ударяет в нос и уши, дезориентируя. Но я собираю волю в кулак. Работая, ногами и руками устремляюсь к воздуху. А вынырнув, обнаруживаю, что почти доплыла до ствола. Ещё рывок, и я подтягиваю себя к нему, хватаясь за скользкое дерево. Ура! Ствол засел крепко, и он куда твёрже, чем казалось вначале. Я спасена. Обернувшись, вижу монстра. Тот мечется на берегу, недовольно роя лапами мокрую землю, и не спуская с меня горящих ненавистью глаз. Добыча так близко, но он не может её достать. — Ты проиграл, глупый монстр! — кричу, перекрикивая рёв реки и дождя. Голос хриплый, но он есть. Он доказывает, что я жива. «Арх!» — рычит теневик. Кидаясь то вправо, то влево, а потом вдруг весь подбирается, пригибается к земле и прыгает, оттолкнувшись шестью лапами, прыгает прямо ко мне. Зверь приземляется на застрявший в камнях ствол, за который я держусь. Тот с хрустом подламывается под тяжелой тушей. Я теряю опору и вместе с чудовищем скатываюсь в пенищуюся воду. Волны накатывают, утаскивая в бурное течение. Зверь испуганно взвизгивает, борясь с потоком, но течение сильное. Он начинает тонуть, и его рев сливается с шумом воды. Теневик выныривает один раз, второй, и больше не появляется, теряясь в глубинах реки. У меня нет времени радоваться, вода слишком бурная. и Она захлёстывает, кидает моё тело, как песчинку в водовороте. Горло дерёт, я грибу, пытаясь глотнуть драгоценного воздуха. Однако поток, будто заигравшийся ребёнок, швыряет меня из стороны в сторону, а потом и на камни, безжалостно протаскивает по ним и погружает в бурлящую, шипящую, грохочущую пучину. «Мне не хватает воздуха, не хватает сил». Из упрямства я еще пытаюсь плыть, но сознание уже меркнет, словно накрытое стеклянным колпаком свеча. Вода, холодная и неумолимая, затягивает глубже и глубже в свои темные объятия без возможности бороться за жизнь. Образы родителей мелькают перед затухающим взором. Я вижу горюющих маму и папу, безутешно плачущего Дерека, спящих в пещере Корвина и раксану Маленькую Ири, которая с тоской смотрит на лес снаружи. «Пусть у них всё будет хорошо», — думаю я. «Пусть они будут счастливы». Вода тянет на глубину. Тьма заполняет мир. Но перед тем, как умереть, я слышу тихое «Адель» и чувствую холодные руки, крепко-крепко обнявшие меня. Сознание возвращается рывком. «Как?» Кашель дерёт горло, пока я отплёвываю речную воду. Лёгкие пылают, будто в них попала не вода, а жидкий огонь. Наконец мне удается сесть и распахнуть слезящиеся глаза. Ого! Я замираю от неожиданности. Я ожидала увидеть лес или пещеру, но место больше походит на волшебный дворец из сказок. Я сижу посреди мраморной комнаты, и она огромная! Стены украшены изображением невиданных зверей, и каждая высотой с дом. Справа виднеются столы, шкафы и стулья, но они будто созданы великанами для великанов. Ножку такого стола я не смогла бы обхватить и двумя руками. С двух сторон тянутся величественно громадные колонны. Они уходят далеко вверх, а там, наверху, вместо каменного свода, светится голубоватая речная гладь. Я запрокидываю голову так, что начинает ныть шея. Ну и ну. Как такое возможно? Почему она не падает вниз? Может, я попала в водное царство? Помню, что я бежала по лесу от шестилапого монстра, прыгнула в реку, и зверь кинулся за мной. Получается, я все же смогла увести его от пещеры. Теневик больше не опасен. Но потом... Неужели я утонула? Нет. Разбитые коленки, ноющий затылок и горящий огнём лёгкие явно сообщают мне, что я жива. Но тогда что это за место? Почему здесь так тихо и пустынно? И почему всё такое громадное? Надо скорее осмотреться, найти выход или кого-нибудь живого. Решаю я, поднимаясь на ноги. Голова кружится, и я пережидаю несколько мгновений, прежде чем идти вперёд. Мои шаги гулким эхом разносятся по залу, Но никто не спешит прийти и проверить, в чём дело. Вокруг пусто, но всё же чувствую. Я здесь не одна. Мне мерещится, что кто-то пристально наблюдает за мной. Покружив по просторной комнате, я нахожу лестницу. Она такая же огромная, как и всё кругом. Чтобы взобраться на первую ступеньку, мне приходится подтянуть себя руками и забросить ногу, рискуя упасть на каменный пол. Уперев ладони в колени, я восстанавливаю дыхание. Вода на потолке мерцает мягким голубым светом. Да уж, чувствую себя мышью, забравшейся в чужой дом. Или муравьём. Здесь всё слишком огромное для маленькой меня. Смогу ли добраться до верха? И что ждёт меня там? «Ты сможешь», — раздаётся в голове чужой тихий голос. Вздрогнув, я кручусь волчком. «Кто здесь?» Кричу, и мой голос, многократно усилившись, эхом разносится по помещению. И вдруг я вижу, как на одной из стен проявляется рогатая тень высотой в три человеческих роста, и одновременно моё запястье начинает гореть огнём. На коже ярче загорается золотая вясь метки. «Кто ты?» — мой голос дрожит. «Я тот, кто оберегает твою жизнь, маленькая Адель». «Спокойно», — говорит существо. Его голос кажется мне знакомым. как и ветвистые рога, венчающие голову. Я не могу разглядеть лицо, но знаю, мы уже встречались в том жутком сне, когда я бежала сквозь туман, и раньше я видела его в кошмарах. Оберегает? Он меня оберегает? Но тогда почему моя душа трепещет от страха? Это ты спас меня из реки? Спрашиваю я. Да. Зачем? Потому что ты принадлежишь мне. Но кто ты? «Тебе рано знать, маленький кролик, куда важнее другое. Здесь опасно, и я не могу помочь. Впереди тебя ждёт хозяин этого дома. Не верь ему, будь осторожна, а когда придёт момент, я подскажу тебе, как быть, но ты должна послушаться меня». «Я не понимаю. Ты всё узнаешь позже». Тень растворяется, но я чувствую, незнакомец всё ещё здесь. Следит за мной. «Кто он? Что ему нужно?» Вопросы остаются без ответа, но он спас меня из реки. «Значит, поможет снова?» Я вновь поворачиваюсь к ступеням, собрав все свои силы, карабкаюсь наверх. Это странно, но мне мерещится, будто мне помогает неведомая сила, поддерживая, подталкивая вперёд. На руке светится золотом таинственная метка в том самом месте, где у других оборотней находится метка истинности. Она реагирует на присутствие тени. Мама говорила, что золотой метки истинности не бывает. Они всегда чёрные или алые. Но, может, существует исключение Может, мой истинный — это жуткая рогатая тень? Надеюсь, что нет. Мне не нравятся рогатые и огромные, а этот ещё и собственник. Принадлежу ему, ещё чего. И объяснять ничего не захотел. Себе на уме. Но сейчас важнее найти таинственного хозяина странного места. Надеюсь. Он будет хорошим, несмотря на слова тени. Наконец я добираюсь до верхней ступени и, отдышавшись, вступаю в новый просторный зал, украшенный золотом. В воздухе витает аромат моря и леса, вода журчит под потолком. Я скольжу взглядом по стенам, как вдруг замечаю на одной из них странную выпуклость. Она отличается по текстуре, будто сделана из толстой складчатой кожи. И стоит посмотреть на неё, как выпуклость вздрагивает и распахивается, открывая глаз величиной, как три моих роста. а Жёлтая радужка обрамляет чёрный круглый зрачок, который медленно скользит по белку из стороны в сторону и замирает, уставившись на меня. «Дитя, приветствую тебя в моём доме!» — ракочет голос. Он звучит из-под земли. Сотрясая зал и отдаваясь вибрациям в каждой клеточке моего тела, внутренний кролик прижимает уши к голове, заворожённой этой жуткой и невероятной картиной. «Здравствуйте!» — говорю я, сглатывая густую слюну. «Будь осторожна!» — звучит на краю сознания голос рогатой тени. «Смелое дитя!» — ласково ракочет хозяин дома. Я долго тебя ждал, потомок божественного зверя. Давно у меня не было таких приятных гостей. Глаза мои узрели путь, что ты прошла, и подвиги, которые совершила. Сон тебе был, как свежий бриз мирового океана. Прекрасен и чист. Ты нашла путь к моему сердцу. Я хочу наградить тебя за смелость и отвагу, маленький кролик. Но я вижу, у тебя много вопросов. Ты можешь задать их мне, не таясь. «Вы из Полин?» — спрашиваю я. «Так меня называли во времена зарождения мира». «Ничего себе! Настоящий Исполин. Папа говорил правду». «Заворожённо, думаю, я. Я тот, кто исполнит твоё желание, дитя. Здесь и сейчас я твой слуга», — отвечает он. «Вы сказали, что видели меня в лесу. Значит, вы друзей моих видели и видите прямо сейчас?» «Истинно так». «Тогда скажите, что с ними? Как чувствует себя Корвин? Что с раксаной и ири Тяжёлая кожистая века опускается и поднимается вновь. «Они живы? Пока. Но их грядущее печально. Время мальчика на исходе. Красноглазая принцесса-змея не сумеет выбраться из леса. Маленькая девочка-кролик потеряется в глуши и забудет о своей человеческой половине. Ох, тогда я хочу потратить свои желания, чтобы спасти их». Это достойно похвалы, дитя. Твои друзья проявили себя как отважные воины, но ты уверена? Да. Что ж, раз ты просишь, я исполню твою волю, хоть и немного иначе. В эту секунду я дарую каждому из них пожеланию. Ох, спасибо. Но они должны произнести его сами, собственными губами, вложив в голос жар души. Что? Неприятно удивляюсь я. Но они без сознания, а Ири не умеет говорить. Очень жаль, но таковы правила. Хотя голос Исполины звучит ласково, я вдруг ощущаю в нем неприятную тяжесть. Она камнями ложится на мое сердце. Итак, ты потратила свое желание на друзей, но я добр и позволю тебе загадать одно желание для себя. Чего ты желаешь? Зрачок Исполина сужается в точку, жадно впиваясь в меня. Мне хочется скрыться от этого пронзающего душу взгляда. Это существо. Правда ли оно доброе? Оно даровало желания Корвину, Ире и раксане но так, что они не сумеют им воспользоваться. Существует ли такое правило о желании вслух собственными губами? Или Исполин обманул меня? Тень просила быть осторожной. Где она? Почему не подскажет, как быть? Нервно сцепив пальцы, я аккуратно подбираю следующие слова. «Могу ли я кое-что уточнить?» Перед тем, как загадывать своё желание? «Конечно, дитя. Вы рассказали мне будущее друзей, значит, вы его видите? В пределах своего леса я вижу ближайшие вероятности будущего дитя. Тогда скажите, если я попрошу силу исцелять от любого недуга, что со мной случится в ближайшие дни?» «Ты получишь такую силу, дитя, но не сможешь покинуть мой дом. А если...» «Попрошу, чтобы вы перенесли меня к родителям. Смогу ли я показать им пещеру, в которой прячутся мои друзья?» «Нет, это невозможно, дитя. Никто не сумеет найти её». «А если я попрошу силу открывать порталы или крылья, смогу ли выбраться отсюда и забрать друзей домой?» «Нет, ведь попасть и уйти из моего дома можно лишь с моего позволения». «А вы позволите уйти?» «Нет». «Но почему? Разве вы не обещали божественному зверю защищать его детей и оборотней?» Громоподобный смех прокатывается по комнате. «Кто рассказал тебе такую глупость, дитя?» — грохочет голос. «Этот жалкий хитрец, этот прохвост, про родителей оборотней, божественный зверь. Это он заточил меня здесь». «Но разве вы не заключили сделку? Вы хотели жить, а он...» Я хотел жить, это верно, но не так, не так. Глаз щурится. Давно, когда мир принадлежал богам, теарию сотрясали магические вихри, а оборотни еще не обрели разум. Я нашел способ продлить свой век до бесконечности. Всего-то десяток оборотней на обед и ужин, и я был полон сил». — Десяточек оборотней — это же мелочь, не стоящее беспокойство. Но божественный зверь не желал делиться, и я предложил ему сделку — исполнять желания достойных, защищать других оборотней, помогать с пробуждением звериной ипостаси его детей. Скажи, девочка, разве этого мало? Разве многого я просил? — А что божественный зверь? — спрашиваю сухими губами, оставляя вопрос без ответа. О, этот прохвост согласился, пригласил меня отобедать парочкой его сладких деток. Мы кровью подписали вечный договор, однако это оказалось ловушкой. Божественный зверь подменил свою кровь на кровь бога сна и тени — и сильдра Они договорились за моей спиной. Исильдр подтвердил живую сделку и погрузил меня в сон. И что же, по обманному договору? Мне в пропитание достались не дети зверя, а бестелесные дети бога сна. В них нет необходимой мне божественной искры, а, питаясь ими, я обречён спать вечным сном и при этом обязан исполнять свою часть сделки. Разве это справедливо, дитя? Разве справедливо? Ответь. Нет, наверное, нет, но пожирать живых существ? Разве так можно? Такова природа вещей. Птица ест червяка, птицу — леса Лису — человек, а человека — бог. Я — полубог. Так почему не могу получить своё по праву рождения Разве мне не положена справедливость Всевышнего? и Я нашёл лазейку, дитя. Хотя воспользоваться ею получается раз в столетие. Однако сегодня меня ждёт великий пир. Всё благодаря тебе, отважная девочка, и твоим смелым друзьям. Ты должна гордиться. Не каждому выпадает честь отдать святую душу во благо полубога. Я чувствую, как чужие холодные руки осторожно касаются моих плеч. Его лазейка в том, что когда он дарует желание, то получает шанс забрать жизнь. Шепчет рогатая тень, стоящая за моей спиной. Исполин её не видит и не слышит. Только я. «Говори же своё желание, дитя, и я исполню!» Требует Исполин. Его напускное спокойствие исчезает, вдавая нетерпение и голод. Зрачок гигантского глаза расширяется, будто рот червяка, а по краям окружности острием в центр выступают желтоватые зубы. О, боги! Да это же не глаз вовсе, а пасть чудовища! Я должна испугаться, но мне становится мерзко. Я сжимаю кулаки. Гадкий исполин, враг людей и оборотней. Хотел жить вечно за счет других? Правильно, что божественный зверь обманул тебя. Он знал, если откажет, ты пойдёшь бесчинствовать». «Немедли, девочка-кролик!» «Попроси его», — шепчет тень, наклонившись к моему уху, «что желаешь здесь и сейчас узреть в оплоти своего суженого». «Что? Суженого?» «Говори, говори, говори своё проклятое желание!» — сотрясается зала трёва исполина. Я облизываю пересохшие губы. «Желаю!» — выкрикиваю я. Здесь и сейчас узреть воплоти своего суженого. Секунду длится тишина, а потом зал сотрясается от леденящего душу жуткого смеха. Такого подарка судьбы ей представить не мог. Не желаешь умирать одна? Хочешь, чтобы кто-то поддержал тебя в предсмертной агонии? Какая хорошая добыча мне досталась. Какая сладкая маленькая девочка. Громко радуется Исполин, а мое сердце сжимает тиски тревоги. Не совершил ли я ошибку? Будь по-твоему, дитя, воистину чудесный день, воистину. На стене вокруг огромного глаза набухают четыре выпуклости, и из них вылупляются пальцы. Они шевелятся, будто отвратительные розовые личинки. Следом появляются ладони, кисти, неестественно длинные предплечья. Жуткие руки вытягиваются вперёд, делая в воздухе сложные пассы, плетя магический узор. «Почти готова. Почти!» — шепчет Исполин. Кругом начинают закручиваться магические вихри. Я оборачиваюсь, пытаясь найти взглядом тень, но её нет. Я совсем одна. «Желание исполнено», — объявляет Исполин. «Время ужина». Четыре мерзких руки вздрагивают и устремляются ко мне, желая схватить и потащить к распахнутому глазу, но внезапно на их пути вырастает рогатая тень. «Нет, не тень. Теперь это существо из плоти и крови». Стремительно перехватив руки из полина, он разрывает их так легко, будто они сделаны из бумаги. Я заворожённо смотрю на незнакомца, чувствуя нарастающий жар в груди. Этот высокий мужчина, в нём четыре моих роста, собран из острых углов. На нём чёрная одежда из плотной ткани, а на широких плечах лежит сотканный из тьмы плащ. Серебряные волосы собраны в хвост, а голову венчает ветвистые рога. Я не вижу лица, но мне очень хочется в него заглянуть. Мой суженый. Мой истинный? Неужели это правда он? Неужели моя судьба такая? А кто посмел? Кто? Кто ты такой? Верещит Исполин, пока обрывки его сочащихся синей сукровицей рук стремительно втягиваются обратно в стену. «Можешь звать меня Клоин Фарн. Я с которому ты так опрометчиво позволил сюда войти», — отвечает мужчина. Его голос глубокий, низкий и холодный, как горная река. «Клоин Фарн. Какое странное имя!» — думаю я. «Ты разве мне не рад, Исполин? Все еще желаешь мной отужинать?» Зрачок Исполина мечется, как муха под стеклом. Стены комнаты бугрятся, а в следующий миг кругом... Распахиваются десятки, сотни глаз, больших и маленьких, и все они злобно смотрят то на Клоинфарна, то на меня. От испуга я подскакиваю к мужчине, едва не наступая на его струящийся тьмой плащ. Незнакомец оборачивается, глядя на меня сверху вниз, и я впервые вижу его лицо. Мой внутренний кролик замирает в благоговейном восхищении. У Клоинфарна лицо, какое обычно бывает у древних скульптур. Мраморно-белая кожа, острые скулы, очерченные резкими линиями губы. Рога расходятся от висков назад, обрамляя голову костяной короной. Но сильнее всего притягивают глаза. Они похожи на колодцы. Настолько чёрные, что не видно радужки, а на их дне мерцает ледяное пламя. Клэнфарн красивый и при этом бесконечно далёкий. Холодный. И не только снаружи, но и внутри. Если бы я пыталась представить божество, оно было бы таким, бесчувственным, преисполненным собственного могущества, безразлично взирающее сверху вниз. Что могло связать такого, как он, с такой, как я? Как возможна истинность между нами? А между тем запястье с золотой меткой пульсирует, будто признавая своего хозяина. — Все хорошо, Адель. говорит Клоинфарн, улыбаясь. Но эта улыбка такая же холодная, как и глаза Клоинфарна. В моей кроли, чьей душе рождается странная дрожь, будто я уже видела эти глаза, словно не раз смотрела в их чёрную бездну, и одновременно сердце пронзает щемящая печаль, словно на дне этой бездны я вдруг разглядела разбитую, ожесточившуюся, закованную в лёд душу. Горячие слёзы подкатывают к глазам, а в груди рождаются безутешные всхлипы. Но тут незнакомец отворачивается и на отступает, как убегающая волна. Я растерянно моргаю, не понимая, почему вообще собралась плакать, да ещё и в такой момент. «Я не вижу твоего будущего», — грохочет тем временем Исполин. «Не вижу прошлого. Значит, ты демон?» «Демон», — пугаюсь я. «Мой суженый демон?» «Мерзкое отродье тьмы», — гремит голос. «Пожиратель миров, предвестник беды!» «Благодарю за столь яркие эпитеты!» — ухмыляется Клейн Фарн, явно глумясь над взволнованным исполином. «Но я всё же демон лишь наполовину, хотя считаю на лучшую половину. В тебе проклятая кровь, этого достаточно. Но неужели ты отродье суженой этого несчастного дитя? Значит, теперь ты за неё переживаешь? Ей лучше погибнуть mm. здесь, чем попасть в твои лапы!» Такие, как ты, несут лишь боль. Миллионы душ страдают от ваших злодейств. Боги ушли на небеса, лишь бы не иметь с вами дел. Драконы поселились на вершинах гор, лишь бы не видеть вас, мерзких творить тьмы». «Мой суженый», — ухмыляется, показывая заострённые зубы. «Да уж, старик», — говорит он, наклонив рогатую голову. «У тебя столько глаз, но ты всё ещё слеп. Слишком уж засиделся в глуши. Мир давно не такой, каким ты его помнишь». «Поверь, демонов в Теарии днём с огнём не сыщешь, как и драконов, и те, и другие переселились в иные миры». «Драконы переселились?» — удивляется Исполин. «Да, и поверь, некоторые чешуйчатые с удовольствием посматривают в сторону демонов. Разве я не лучший тому пример?» Сотни глаз моргают одновременно и впиваются взглядами в мужчину. о Вздох из полон такого негодования, будто он разглядел след плевка на полу святого храма. «Теперь вижу, ты полукровка. В какую яму катится мир, раз древние позабыли собственные законы? Твоя мать — демон, но отец был драконом. Какой позор для великих существ. В былые времена боги казнили бы за такое бесстыдство. Ты пришел из-за этого ребенка? Забирай. Хотя бы я буду чтить обычай». И не стану посягать на добычу того, в ком есть даже капля драконьей крови. Чудесно, что ты еще способен мыслить здраво, — хмыкает демон или дракон. Хватит пустых слов, уходите сейчас же. Подождите, — вмешиваюсь я, — а как же мои друзья? Как нам их найти? Их тоже надо забрать. Какая жадная девочка, — гремит исполин. Я их не брошу, — кричу я, готовая до последнего стоять на своем. «А они моя законная добыча. Я и так отдаю щедрый кусок от своего пирога». «Кусок, значит?» — хмыкает дракон. «Но я из тех, кто предпочитает целый пирог, старик. Как насчёт отдать его весь?» «Грязный демон. Мерзкое отродье. Забирай девчонку и выметайся. Не смей трогать моё. Да и зачем тебе эти дети? Хочешь самых сожрать?» «Нет, я отказался от вредного и нынче придерживаюсь бесчеловечной диеты», — усмехается Клэнфарн. «Дело в моей суженой. Видишь ли, мне от неё в будущем кое-что понадобится, и до тех пор она должна жить в покое и удовольствии. Раз друзья ей важны, значит, придётся их у тебя забрать. Советую просто отойти в сторонку и не делать глупостей». «Нет, не позволю», — рычит Исполин. Стены начинают бугриться, будто под слоем теста ползают тысячи жуков. «Не отдам!» и стен в нас выстреливают сотни каменных игл, я взвизгиваю закрыв лицо руками а когда опускаю их обнаруживаю что ни одна игла не достигла цели все они зависли в воздухе будто застряли в густом желе щелкнув пальцами дракон заставляет иглы развернуться направляя острия в сотни глаз раскиданным по стенам все еще не согласен спокойно спрашивает у исполина мой суженой я смотрю на него с восхищением и одновременно с ужасом он даже не дрогнул Кажется, его ничто не способно испугать. Насколько же он силён, если так запросто прервал атаку древнего полубога? «Согласен!» — злово крикивает Исполин. «Убирайтесь!» «Отлично!» Дракон щёлкает пальцами, и каменные иглы со стуком падают на землю. Но когда он разворачивается ко мне, я замечаю, как злобно щурится огромный глаз, и как что-то мелькает в воздухе. «Там!» — кричу я. Молниеносно развернувшись, Клейнфарн голой рукой ловит несущуюся ему в спину пику и, замахнувшись одним слитным движением, запускает ее в расширившиеся от ужаса глаз исполина. Ускоренная магией, острие со свистом рассекает воздух и с халюпаньем пронзает око, застревая в нем, будто огромная заноза. а а а а а а а а Из глаза исполина брызжит на пол густая синяя жидкость, а воздух наполняется кислой вонью. Водная гладь под потолком начинает мерцать и каплями падать вниз, сначала редкими, а потом настоящим ливнем. Стены осыпаются крошкой, а из трещин просачивается вода. Я пячусь к лестнице, но меня подхватывает Клоенфарн за талию и с хлопком взлетает. «Ах!» — вскрикиваю, теряя опору. Вцепляясь пальцами в покатые плечи дракона, ветер холодным потоком бьёт в лицо. Пол стремительно удаляется. Вытянув шею, я вижу, что за спиной суженого раскрылись чёрные кожистые крылья. От крошащихся стен к нам тянутся сотни рук, но ни одна из них не успевает поймать Клоинфарна, стремительно летящего вверх, к дрожащей вагоне и водной глади. «Задержи дыхание». Приказывает она в следующий миг, прижав меня к себе и сложив крылья, стрелой ныряет в воду. Меня оглушает, ослепляет. Холод пронизывает с головы до пят. Все, что могу, зажмурившись, держаться за Клоин Фарна. Держаться, что есть сил.